и увидела в окне не человека, а человекоподобное создание с ярко зеленым лицом, вид этого ухмыляющегося лица и заставил ее истерически закричать. Инопланетянин с тех пор больше не появлялся, но страх перед ним и его сородичами еще долго сохранялся в нашем маленьком городке. Основываясь на описании, сделанном моей матерью, и свидетельствах тех, кто видел желтую кровь, все были убеждены, что нас посетило существо из какого-то другого мира. До сего дня, когда ее спрашивают о той ночи, мама с благоговейным страхом отвечает: У него было зеленое лицо, зеленое, говорю я вам. Рассел Вирден, Аркадия, штат Калифорния, февраль 1970 года. Возвращение зеленоглазого монстра. В 60-х годах три моей дочери посещали в Дьюнидине среднюю школу. Я же была разведена и занималась тем, что возле своего гаража Рисовала вывески, отчасти для того, чтобы присматривать за десятком подростков, которые по субботам приходили смотреть представления в шок-театре. Местная полиция не любила, когда мальчишки собирались на автостоянках, где они сидели на машинах, пили Кока-Колу и ели твинки. Полицейские всегда заставляли их разойтись и отправляли домой. Однажды душным вечером лидер этой группы подростков объявил, что нашел место, где копы их ни за что не найдут. На старой проселочной дороге, которая в наши дни является главной артерией, связывающей Дьюнэдин и Сент-Питерсберг. Набившись в четыре машины, юнцы тут же уехали. Но уже через час во главе со своим лидером примчались обратно. Говорил только лидер. Показав мне царапины на серебристом кузове своей машины, он попросил выдать каждому карандаши и бумагу. Когда я выполнила его просьбу, все нарисовали одно и то же существо, как две капли воды, похожие на то, что я видела в сороковых годах в журнале «Фей». Я сразу предупредила подростков о грозящей им опасности, сказав, что один старатель, который видел подобное существо, тогда из-за полученных ожогов с трудом добрался до города, а потом вообще умер. Со мной были две подруги, и вот мы вместе с подростками отправились на проселочную дорогу, чтобы посмотреть на непонятных существ. С этого момента в моей жизни начался весьма необычный период, продлившийся две недели. Мы позвонили на авиабазу в Тампе, но там не стали с нами разговаривать. Родители других детей также отказались поехать посмотреть на необычных существ, которые с 9.45 до часов вечера парили над стоящими вдоль дороги соснами, а затем исчезали на поле, где послось стадо коров. В конце концов, мы нашли группу уфологов, но, прибыв на место событий, ни один из них так и не вышел из машины. На следующий вечер мы видели три летающие тарелки. Одна из них висела в небе, тогда как с поля по очереди взлетали две другие. Последняя тарелка – Взлетая, выбросила гигантский язык пламени, и вскоре все они исчезли над Мексиканским заливом. Я стала допытываться, видел ли их кто-нибудь еще, и мне рассказали, что одна из находившихся на пастбище коров превратилась в желе, а с какой-то женщиной случилась такая истерика, что ее отправили в психиатрическую больницу, где она две недели приходила в себя. К счастью, дети вели себя очень осторожно, и никто из них не пострадал. Хотя потом мы еще долго шутили насчет зеленоглазых чудовищ. Грейс Кэрин, Дьюнадин, штат Флорида, июнь 1992 года. Пришелец по имени Гордон. Скептик по натуре, я не верила в существование НЛО, поскольку никогда их не видела.